Глава четвертая В это время в зале советов Творца целителей разгорелся жаркий спор. Андалузит, вспыльчивый, как все жители Горнетуса, уже кричал во все горло, громовым голосом перекрывая попытки остальных что-то сказать. Это оскорбительно для нашего Петра миума допустить такое! Надо отдать Геоцинта под военный трибунал, осудить и посадить в тюрьму. Позор! Такого унижения я никогда не испытывал. Мне стыдно за наших людей. Где их отвага? Испугаться какой-то жалкой ведьмы, причем обращенной в камень. Что стало с нашими храбрецами? Гелиодор! «Ты дал слишком много власти своему военному пикариуму. Это недопустимо!» Гелиодор все ниже опускал голову, сгорая со стыда и за себя, и за своего ближайшего помощника, и за воинов. На него было больно смотреть. Мягкосердечная Криолина в который раз попыталась утихомирить разошедшегося Андалузита. «Успокойтесь, прошу вас. В вашем возрасте вредно так волноваться. Давайте будем рассудительными. На эмоциях можно принять много необдуманных решений». «Как я могу успокоиться, когда мой родной Петрамиум покрыт позором?» Горько воскликнул Анталузит. «Я тоже думала примерно так же всего час назад». мягко возразила Криолина. Но, побывав в подземелье, изменила свое мнение. «Что? Вы тоже испугались статуи? Точнее, ее жалких обломков?» Обычно такой обходительный андалузит в гневе даже не замечал, что говорить с правительницей в высшей степени непочтительно. Предлагаю вам самим туда сходить. Возьму и схожу. Уж я-то не испугаюсь остатков статуи. Сходите, обязательно сходите, пока Гелиодор не сжег там все без следа. А зачем что-то сжигать? Не поняла турмалина. А вот вы сходите и сами посмотрите. Я уже устала спорить. Я «Полностью на стороне гиацинта, и считаю, что в сложившихся условиях он принял правильное решение». «И правда, сколько можно спорить?» — поддержала Цитрина. «Нужно самим сходить». «Вам бы я не советовал», — тихо промолвил Александрит. «Такие потрясения в вашем...» — он осекся, оборвав фразу на полусловие. «В моем возрасте ты хотел сказать...» — усмехнулась Цитрина. «Алекс, мальчик мой, ты же знаешь, я еще вполне бодра». Тяжело поднявшись со стула, она первая пошла к выходу. «Ну и...» — Цитрина оглянулась на остальных. «Долго вас ждать!» Через некоторое время притихший анталузит... И другие старейшины вернулись в зал советов. Цитрина зябкой ежилась, и Александрит, увидев это, отправил пробегавшего мимо мальчишку за шалью для нее. Да уж, промолвила цитрина, не думала, что мне прожившей столько лет, доведется испытать такое. Я думала, вы преувеличиваете. а вы, как оказалось, преуменьшаете. Это мерзкая слизь, прр а вонь, она до сих пор стоит у меня в носу. Достав из необъятного кармана флакон нюхательной соли, который всегда носила с собой, цитрина втянула воздух и громко расчихалась. Теперь я тоже считаю, что Геоцинт и другие воины не виноваты. Это невозможно вынести. Караульные и так проявляли большое мужество, спускаясь туда. Андалузит, так эмоционально говоривший раньше, теперь молчал. Перед его глазами стояла черная слизь, облепившая стены камеры и коридора, а в носу и во рту до сих пор чувствовалось зловоние. Он с трудом удержался, чтобы не попросить у цитрины ее флакон. Андалузит в полной мере пережил удушающую ненависть и злобу, переполнявшую подземелье. По-прежнему считая, что воинский долг прежде всего, в глубине души он не мог не признать, что испытать такое еще раз ему бы не хотелось. Дверь зала тихонько приоткрылась и часовой доложил. — Прибыл в викариум Гиацинт. Пригласить? — Очень своевременно, — проворчал Андалузит. — Давай, — кивнул Гелиадор. — Послушаем, что он скажет. Через мгновение в зал советов, четким шагом, лязгая мечом, закрепленным на поясе, вошел Гиацинт, в полном военном обмундировании. Поприветствовав присутствующих, он вытянулся в струнку и замер в ожидании. «О случившемся знаешь...» — начал Гелиодор. «Так точно, господин главнокомандующий, мне сразу доложили», — отрапортовал Гиацинт. «И что? Где ты был со вчерашнего дня?» Почему допустил панику среди населения? — Я немедленно отправил к вам гонца с докладом, а сам, чтобы не терять время, поехал проверять бывшие владения отверженных. Объехал там каждый клочок земли. «Зачем — Зачем? — недоуменно спросил Андалузит. — Как зачем? — Гиацинт удивленно поднял брови. Я рассудил, что если внутри статуи находилась живая ведьма, то она направилась туда, где безраздельно властвовала тринадцать лет и где знает каждый уголок. Я рассчитывал найти ее, и пока она слаба после долгого заточения в статуе, сразу захватить или уничтожить. Поэтому я взял отряд воинов... и отправился в ее бывшие владения. — Кто тебе отдал такой приказ? — Никто, — заметно растерялся Геоцинт. — Но я думал, так лучше. — Ты слишком много на себя берешь, молодой человек! — грозно вскричал Андалузит. — Ты, как военный викариум, должен четко знать, что в военном деле... «Чрезмерная инициатива неуместна!» «Как вы правильно заметили», — проговорил гиацинт. «я назначен военным викариумом, а значит, не должен согласовывать все свои действия с правителями. От меня и моих своевременных решений может зависеть благополучие всего Драгомира». Я был здесь, в Петрамиуме Целителей, когда мне сообщили эту новость. Убедившись, что вместо статуи в камере действительно одни черепки до остатки цепей с сетями, я принял решение идти по горячим следам. Если бы я сначала направился в Корнетус, согласовывал бы с господином главнокомандующим план действий, то, вполне возможно, мне не удалось бы обнаружить следов ведьмы. Можно подумать, ты нашел. Целый отряд воинов не нашел, а тебе раз и посчастливилось. С неприкрытой иронией произнес Андалузит: Самоуверенность молодого военного и манера отвечать без тени сомнения его злили. — Да, нашел, — гордо ответил Гиацинт. «Что?» — в один голос спросили правители и даже привстали со своих мест. «Вот!» — Геоцинт вытащил из сумки небольшие свертки. Положив их на круглый стол, он с преувеличенным почтением сделал шаг назад. «Что это?» — нетерпеливо спросила Криалина. Александрит, осторожно потрогав пальцем непонятные коконы, тихо сказал. — Это трупы мелких птиц и грызунов, опутанные паутиной. Все потрясенно замолчали. Перед глазами правителей встала картина явления жидеиды на военный совет. В тот день она пришла с фатой на голове. И потребовала немедленной свадьбы с Александритом. Именно тогда развернулась ужасная сцена кормления паука. Жидеида доставала из сумки полузадушенных птиц и грызунов, а мерзкий паук опутывал их паутиной, впрыскивал яд и с наслаждением высасывал бедняжек. Останки паук Брезгливо бросал на пол. Криолина вздрогнула и закрыла лицо руками, без сил опустившись на стул. Уберите это! Севшим голосом попросила она, смертельно побледнев. Прозет, старший целитель, склонился над замученными созданиями. Уже поздно что-либо делать. А так мы могли бы узнать, кто на них напал. Но они убиты ядом. Никакие чары в мире не смогут их оживить. — То есть вы считаете, что это оставил после себя паук Жедеиды? Хранитель колдовских книг по имени Черный обсидиан? — спросил Ларимар, старейший житель Сафаирина. — Да. Уверенно ответила Цитрина. «Могу ответственно заявить, что из всех обитателей Драгомира только эта тварь питается подобным образом, а раз он всегда сопровождает проводника, которым являлась Жидеида, велика вероятность, что она каким-то образом выжила». «То есть она жива?» Глубоко вздохнула Криолина и, ища поддержки, подошла к Турмалине, которая приходилась ей прабабушкой. — Если она жива, — вымолвила Турмалина, приобняв за плечи правнучку. — Значит, будем искать снова способ ее победить. А пока все же уберите это. Не могу без слез смотреть на несчастных. Геоцент быстро закинул коконы обратно в сумку. — А что с твоей рукой? — спросил вдруг прозет. Все присутствующие, как по команде, посмотрели на руки военного викариума. Гиацинт заметно растерялся, но быстро опять сделал каменно-безразличное лицо. — Ничего, — спокойно ответил он. «Все у меня нормально с рукой». И он продемонстрировал обе руки, затянутые в тончайшие черные перчатки. Несколько раз сжал и разжал кулаки. «Как же все нормально! Я чувствую кровь и еще что-то. Никак не могу понять, что». Прозет, точно хищная птица, стал кружить возле гиацинта. с шумом втягивая воздух. Поэтому и спрашиваю. Ах, это, рассмеялся Гиацинт. Ну, у вас и чутье. Это я немного поранился на тренировке. Ничего страшного, уже почти зажило. Хорошо, раз ничего страшного, проговорил Прозет, все еще подозрительно водя ноздрями. как гончая.